глава 4 город четвертый повернулся к стоящему перед ним на вытяжку мрану взгляд императора не предвещал ничего хорошего кто кто амран уже успел хорошо изучить своего повелителя и теперь ему оставалось только молиться чтобы гнев правителя девяти миров не вылился во что то серьезное впрочем город держал себя в руках их разговор проходил во дворце императора варсе Арс – один из миров первого Трилистника Ветви Миров, родина императоров. В нем находился Мооктарен, дворец властели Девяти Миров. Арс – первый из миров Ветви, изначальный мир, в котором началось восхождение к власти императоров и находится столица Девяти Миров, город Арсон. Одноименный замок, который расположен рядом с городом и является резиденцией императоров, самое совершенное создание человеческих рук и магии. Дворец находился на острове посередине огромного озера и был защищен не только природными преградами, но и магической защитой. Бдительная стража, в которой были сильные маги, денно и ночно блюла покой своего хозяина. «Что ты молчишь?» Голос императора был подозрительно тихим. «Расскажи мне, где Нелейна? И что там происходит с избранными? Или ты думаешь, мне неизвестно о твоей ненависти к ордену ведьм?» Голос города опустился до звенящего шепота. Имран побледнел. «Ты что, забыл, кто поставил тебя главой компта?» «Нет, ваше величество, я все помню», — тихо ответил Мран. «Хорошо, что это ты понимаешь», — внезапно успокоился император. «Теперь рассказывай». нелейно похищена хранителями, а ее наперсница Зельда отправилась в Зейн. Нарушая указ вашего величества, она собирается забрать с собой избранного, чтобы спасти свою госпожу. «Ясно». Задумчиво пробормотал император. А второй? Второй избранный сейчас в косе. Кстати, на него было совершено покушение. Скорее всего, оно было организовано хранителями и... Установить за ним постоянную слежку! Почти выкрикнул город. Не спускать глаз с этого мальчишки! Вы вычислили, где могут находиться Зельда и избранный? Да, повелитель, ответил Мран. Он взмахнул рукой, и перед ним появилась призрачная, расплывающаяся в воздухе карта. «Вот здесь, недалеко от Замка Хранителей!» «Что ж», — немного поразмыслив, сказал император. «Встретьте их там, после того, как они спасут Нелейну. Олега доставьте ко мне. Только сделайте все тихо. Помните, кто он!» «Конечно, Ваше Величество!» Мран согнулся в низком поклоне. «Разрешите покинуть вас?» «Покинь!» Тяжело вздохнул император. «Но помни, если им не удастся спасти Нелейну, это должен сделать ты, также без лишнего шума. Понятно?» «Да, ваше величество!» «Я знаю, что ты ненавидишь Нелейну, но если с ней случится что-то по твоей вине, пеняй на себя!» «Ты должен понимать это!» «Конечно, Ваше Величество!» Мран поклонился снова, чтобы город не заметил блеснувшей в его глазах злобы. «Иди!» Император махнул рукой, провожая взглядом своего слугу, пока тот не исчез за дверью. Сел в кресло и, откинувшись на спинку, закрыл глаза. Мран, выйдя от императора, шепотом выругался. Вызвал портал и очутился в небольшой комнате с нарисованной на полу пентаграммой. Рядом с ней стоял небольшой столик, накрытый темным покрывалом. Повелитель Компта резко сдернул его. На столике возвышался небольшой прибор, состоявший из сложного переплетения тонких разноцветных трубочек. В центре этого переплетения светился небольшой рубиновый кристалл. Мак вскинул руки вверх и произнес длинную фразу. В комнате поднялся холодный ветер, такой сильный, что несколько факелов, горевших на стенах, погасли. Но человек даже не поморщился. Еще одна фраза, и ветер стих. Наступила звенящая, обволакивающая тишина, в которой было слышно, как бьется сердцем рана. Через несколько мгновений над странным прибором начало клубиться черно-красное облако. В комнате отчетливо запахло серой. И еще чем-то невероятно вонючим. Постепенно облако начало складываться в огромную фигуру, и вскоре перед мраном возникло отвратительного вида существо. Кожа монстра была багровой. Сложением он походил на человека, но был в несколько раз крупнее, и, казалось, состоял из одних лишь мускулов. Лицо же его напоминало волчью морду. Маленькие красные глаза светились разумом но разумом как-то по-звериному злобным. На руках монстр имел по шесть пальцев, с острыми, как бритва, когтями. Вдобавок за спиной его подрагивали небольшие перепончатые крылья. «Морок!» — произнес Мран, коротко поклонившись твари. «Правитель!» Хрипло вернул приветствие тот и облизнулся, показав впечатляющий набор зубов. Его собеседник с трудом удержался, чтобы не поморщиться. Из пасти твари воняло чем-то похожим на запах разложившейся плоти. «Итак», — прохрипел Морок, — «вновь ты мучишь меня, смертный. Забыл, кто я?» «Нет, нет, не забыл», — спокойно произнес маг. «Ты один из сонма богов-демонов». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул его гость. Тогда должен понимать, что когда меня отрывают от дел, я начинаю злиться. А надеюсь, ты не хочешь познать мою ярость? «Не хочу», — ответил Мран. «Да не таражься на меня, адское отродье!» Маг внезапно рассмеялся, и в его руке появился небольшой стеклянный жезл, украшенный на вершине подобием прибора, который стоял на столе. «Ответь-ка теперь ты мне!» «Что это? Плохая у тебя память, демон!» «Это Жезл Дрога!» — проворчал Морок. «Точно! Жезл Покорителя Демонов!» — кивнул Мран. «Тебе надо рассказывать, что я смогу сделать с его помощью?» «Нет-нет!» — хриплый голос Демона внезапно стал заискивающим. «Ну, пошутил я!» «Больше шутить подобным образом не советую!» «Для тебя есть работа». «Как всегда, работа», — проворчал Морок. «Когда это кончится? Мало тебе того раза». «Посмотрим на твое поведение. Что ты знаешь о событиях в Замке Хранителей?» «Как им удалось захватить Нелейну? Узнавал?» «Да мне и узнавать не надо», — оскалился в торжествующей улыбке демон. Об этом весь ад говорит. Опять зеленый бог мешался. Мало ему прошлого наказания. Гранден помогал в похищении нелейны. Мран изумленно уставился на мурака. Но они же союзники. Были союзниками. Нам, богам, нет дела до вашей возни. Только идиотам вроде Грандена хочется возиться с вами. Вы! Помолчи!» Строго прикрикнул на него маг. «Я сам знаю, что представляют собой люди. Ты должен подстраховать меня и в нужный момент прийти на помощь. Я собираюсь замохранителей и...» «И что?» «Заберем мне Лейну и еще кое-кого». «Ты об избранном?» В голосе демона вновь зазвучал страх. «А если я о нем?» «Ты что, боишься?» «С избранными опасно связываться. Они непредсказуемы, но я никого не боюсь. Это все?» «Все. Отлично!» Демон оскалился и вдруг метнулся к мрану. Тот едва успел выставить перед собой жезл, который вспыхнул ослепительно белым пламенем. Демон с жалобным визгом отлетел назад. «Ты что задумал исчадие ада?» Зло прошипел маг. «Извини». Демон виновато пожал плечами, опасливо косясь на жезл. «Хотел убедиться в его могуществе». «Убедился, надеюсь?» «Конечно». С этим демон растаял в воздухе. Мран тоже не задержался в комнате. Вызвав портал, он исчез. Мы вышли в хорошо знакомом мне месте. На меня сразу нахлынули воспоминания, признаюсь, не совсем приятные. Год назад мы именно отсюда начали свой побег из замка хранителей. Тогда нас сопровождала одна девушка. И если бы не она... Я вздохнул и огляделся кругом подземелье ничего не изменилось все даже темная вода плещущая у каменного мола а чуть подальше ступени широко ведущие наверх лестницы освещаемые неверным светом двух факелов закрепленных по обе стороны от входа нам туда сообщила зельда и устремилась к лестнице. мы с артемом переглянулись. он вытащил пистолет и снял его с предохранителя. я выставил перед собой подаренный зельдой жезл Вооруженные таким образом, мы двинулись вперед. Ступеньки лестницы были скользкими и липкими. Свет факелов не позволял рассмотреть, что было на них, но, признаюсь, у меня и желания не было это выяснять. Казалось, поднимались мы целую вечность. Когда путь наверх наконец закончился, мы оказались на широкой площадке, от которой лучами в разные стороны отходили коридоры. Лично у меня отваливались от усталости ноги. Мой друг, похоже, чувствовал то же самое. Может, передохнем? Не выдержав, взмолился я. Передохнем неожиданно согласила Зельда. Мы нашли небольшую, но глубокую нишу в стене, и, удобно устроившись в ней, перегусили нехитрой снедью, которую Зельда извлекла из своей сумки. Едва мы завершили трапезу, как по коридору гулко прокатился звук шагов. Я осторожно выглянул из нашего убежища и увидел жутковатую картину. По направлению к нам двигались необычные существа. Это была жуткая помесь медведя с человеком. На могучее, покрытое короткой бурой шерстью тело, была посажена голова, которая при ближайшем рассмотрении немного напоминала человеческую. Однако внушительные клыки, маленькие красные глазки, морда, заросшая жесткой щетиной, все это могло напугать кого угодно. Передвигались они как люди, неуклюже вышагивая своими когтистыми лапами по каменному полу. Выглянувшая из-за моего плеча Зельда негромко выругалась. Когда я обернулся, мне показалось, что у нее испуганный вид. «Что это за твари такие?» Спросил Артем, который последним увидел приближающихся чудовищ. «Молы», — ответила Зельда. «Я читала про них, но думала, что все рассказы об этих существах — чистый вымысел. Это искусственно выведенная порода, которая собрала в себе лучшие качества тех, из кого ее создавали — силу медведя и разум человека». «Их там как минимум десять», — заметил мой друг, еще раз выглянув в коридор молы имеют наследственную стойкость к магии, но против тебя, Олег, им не устоять. Весь вопрос в том, что их слишком много. Вряд ли мы справимся со всеми». «Спрячемся здесь», — предложил я. «Может, они просто мимо пройдут? С чего ты решила, что они должны нас найти? Вдруг они обычные охранники?» «Они не обычные охранники», — строго заметила ведьма. Ни один маг в здравой памяти и трезвом рассудке не станет использовать этих уникальных созданий как простых стражников. «Значит, они за нами?» – вырвалось у Артема. «Скорее всего, именно так. Только непонятно, как хранители узнали о нашем появлении. Нам ничего не остается, как принять бой. Пока нас не заметили, надо воспользоваться этим и напасть первыми. Олег, приготовь все заклинания, какие тебе известны». «А ты, Артём, свое оружие!» «Уже приготовил!» – пробурчал мой друг. Я же обратился к своей памяти, которая вновь услушливо подсказала магические заклинания, выученные мной в свое время с помощью Нелейны. Зельда дала нам на подготовку всего несколько секунд. Даже не спросив, готовы ли мы к атаке, она выскочила из укрытия и начала быстро жестикулировать. Раздалось громкое шипение. К молам устремилось сразу три огненных шара. Следом за этим на поле битвы появились мы с Артемом. Надо признать, наши враги не ожидали атаки и были застигнуты врасплох. Огненные шары Зельды, тем не менее, не нанесли им особого вреда. Разве что слегка подпалили шкуру у двух медведей, и в коридоре запахло сжжённой шерстью. В руках у наших противников тем временем появились впечатляющих размеров мечи. И они, издав дружный рев, бросились в атаку. Заговорил пистолет Артёма. Стрелял мой друг, как всегда, метко, и Макаров изрядно обескуражил наших противников. Увидев, как трое их товарищей рухнули на каменный пол, раздирая лапами места, куда попали пули, остальные в растерянности остановились. И тут я выплеснул все, что сумел вынести из уроков главы Ордена Ведьм. На медведей обрушилась лавина разноцветного огня. Коридор наполнился воем и ревом. Я внезапно почувствовал страх перед собственной силой. Вдобавок, случайно встретился глазами с Артёмом, который, открыв рот, смотрел на произведение моего магического искусства. «Но ты даешь! Только и смог произнести он, качая головой. Кстати, и на лице Зельды я увидел похожее выражение. Ответить мне не дали наши противники. Дым рассеялся. И я увидел, что уцелели только трое людей, но и эти обгорели и еле стояли на ногах. Однако стоило мне только еще раз скинуть руки, как они бросились бежать. В следующую секунду три раза рявкнул пистолет. «Теперь все!» – произнес Артем. «Ты правильно сделал!» – одобрительно сказала Зельда. «Если бы они убежали, то через 10 минут за нами охотился бы весь замок». «Будем надеяться, что хранители не допускали мысли, что их незваные гости уничтожат десяток молов, словно обычных собак. По крайней мере, немного времени мы выиграли. Подождите!» Девушка закрыла глаза, превратившись на несколько минут в безжизненную статую. «Идите за мной!» – произнесла Зельда, когда вновь вернулась к жизни. «Нелейна недалеко. Только придется повозиться. Ее хорошо охраняют». Подумаешь! Беспечно махнул я рукой. Страх, охвативший меня 10 минут назад, исчез, и я чувствовал себя совершенно неуязвимым и всемогущим. Зельда, видимо, почувствовала это и сначала хотела что-то сказать, но затем лишь покачала головой и направилась вперед по коридору. Некоторое время наше путешествие проходило спокойно, коридоры были пусты. Не зная, когда строился этот замок и кем были его строители, Но в способности все запутывать им не откажешь. Я недоумевал, как Зельда может ориентироваться в здешних хитросплетениях бесчисленных коридоров. Без нее я бы никогда не вышел из них. Артем, похоже, был полностью согласен со мной. К тому же моего друга уже начала угнетать ходьба. Он принялся бурчать, дескать, эти чертовы коридоры наводят на него тоску и так далее но зельда бросила на него многозначительный взгляд и мой спутник притих шли мы долго да доложу я вам путешествие по каменным туннелям не лучшее припровождения. но вот путь нам преградили огромные ворота вид их был впечатляющий на огромных каменных створах были выбиты замысловатые узоры и надписи увидев их зельда погрустнела что случилось спросил я ее это ворота первых они были детьми богов и первыми населили миры ветви открыть их без ключа невозможно как я не догадалась что хранители могут поставить здесь нечто подобное а ты знаешь заговорил артем вглядываясь в надписи похоже на китайские иероглифы в детстве родители меня на пару лет упрятали в школу где было несколько языков один из них был китайский «И ты что-то помнишь?» – спросил я. «Ну, так...» – Артём помялся. «Несколько иероглифов тут, по-моему, знаю. Попробую прочитать». «Ну, давай, читай». Артём, запинаясь, произнес фразу, напомнившую мне гонконские фильмы с молодым Джеки Чаном. И вдруг произошло то, от чего Зельда открыла рот. Створы ворот начали разъезжаться в стороны. «Но как?» — повернулась она к моему другу. «Ты знаешь язык первых?» «Немного!» «Но его знают всего несколько магов. Ты не представляешь, какой могучей силой обладает этот язык!» «Говорила мне мама!» — с усмешкой пробормотал Артем. «Учи китайский! Всегда пригодится!» Мы вошли в открывшиеся ворота. Пейзаж за ними не изменился, все те же каменные коридоры с факелами на стенах. Постепенно, по мере нашего продвижения, коридоры стали шире, а по стенам появились фигуры неизвестных мне животных, выложенные мелкой разноцветной плиткой. Несколько раз мы прятались в темных нишах от проходивших мимо патрулей. Зельда, на мой вопрос, не лучше ли просто с ними разобраться, ответила, что нельзя поднимать шум. Наконец мы вышли в просторный зал с множеством деревянных дверей. «Нам везет», — заметила Зельда, остановившись перед одной из них, на мой взгляд, ничем не отличавшийся от своих соседок. Но наша спутница была другого мнения. Она что-то прошептала и положила на дверь ладонь. Вокруг ее кисти начал разгораться оранжевый свет, который постепенно окутал своим сиянием всю дверь. Затем последовал негромкий хлопок, И она бесшумно открылась. Мы осторожно вошли и оказались в полной темноте. Зельда вызвала небольшой белый шар, который осветил помещение, в которое мы попали. Это была просторная комната, все стены которой занимались шкафы, забитые бесчисленным количеством книг. Посередине комнаты стоял большой стол, на котором были навалены горы бумаги. Из массивной бронзовой чернильницы торчало длинное перо. В общем, было ясно, что недавно в этой комнате кто-то был. Я сказал об этом Зельде, и она кивнула. «Из этой комнаты должен вести портал в темницу хранителей. Эта темница находится в другой реальности, и попасть в нее можно только через него. Кстати, и комната...» «Это комната!» Вдруг раздался позади нас голос. «Своеобразная транспортная станция для путешествий по замку и по мирам!» Мы дружно вздрогнули. Вспыхнул яркий свет. За столом, в кресле, которое только что пустовало, восседал величавый старик. Я его видел один раз. Именно он пытался материализоваться с помощью Милны тогда, в странной церкви. Сморщенное лицо, нос с большой бородавкой – пакли седых волос, торчащие в разные стороны. В общем, зрелище не из приятных. «Не ждали?» — осведомился он. «Меня зовут Мэттер Торен. Я главный хранитель Ордена. А вы думали, что? Пришли, забрали вашу ведьму и ушли? Так просто?» «Вообще-то да». — признался я и заработал от Зельды толчок локтем под ребра. «А позвольте полюбопытствовать!» — продолжал тем временем старик, не обратив на мои слова ровно никакого внимания. «Как вы собирались забрать Нелейну? Мне просто интересно! Перед смертью у вас есть немного времени, так что порадуйте старика веселым рассказом!» «Боги покровительствуют хранителям, и ваш поход был обречен на неудачу. Зря вы не приняли предложение, Милны, ой, зря!» «Слушай, ты!» – заговорил Артем, опередив Зельду. «Кростпирот! Как тебе там? Чего ты нам лапшу на уши вешаешь? Нам твои рассказы по барабану! Видишь это?» Он ткнул в сторону старика пистолетом. «Одно нажатие пальца, и будешь со своими разлюбезными богами на небесах разговаривать!» Мне показалось, что Хранителя сейчас хватит апоплексический удар. Старик сначала покраснел, затем побледнел, и я почувствовал, как в комнате начинает подниматься напряжение. Артем переборщил. Хранитель явно не привык, чтобы с ним разговаривали подобным тоном. «Заткнись!» – прошипела Зельда, испепеляя Артема взглядом. Я невольно поежился. Такой Зельды я еще не видел. Мой друг тоже был удивлен и растерян. Пожав плечами, он скорчил виноватую мину. «Простите его, мастер», — обратилась она к продолжавшему кипеть старику. «Он не из этого мира и у него плохие манеры». «Очень плохие», — пробурчал старик, немного успокоившись. «Пусть молчит, если не хочет раньше времени расстаться со своей никчемной жизнью. Так будете рассказывать?» «Вообще-то мы хотели спросить у вас совета, мудрейший», — сказала ведьма. «Совета? У меня?» Старику явно было приятно лезть в Зельды. «Интересно». «Да, мы хотели забрать Нелейну, тем более, что Орден, мягко говоря, не понимает, зачем она хранителем. Сейчас Орден не участвует в войне. Те немногие ведьмы, которые есть в мертвых мирах, это просто врачи». «Значит, вы выступаете от лица всего Ордена?» Подозрительно прищурился старик. «Что же тогда не связались со мной и не востребовали аудиенции?» вы без разрешения проникли в замок у тебя что ли его спрашивать разрешение это старикан смотри не лопни от натуги а то от важности надулся шарик блин ты воздушный анимаг перебил хранителя артём и на этот раз окончательно вывел зельду из себя она развернулась и взмахнула рукой мой друг внезапно онемел он словно рыба разевал рот но сказать ничего не мог. «Если этот нахал скажет еще хоть слово, — прошипел старик, — то я вам не завидую». «Не скажет», — пообещала Зельда. «Мы просим вас еще раз. Отдайте нам Нелейну». «Ха! А почему я должен это делать?» — удивленно вопросил старик. «У меня есть свой резон держать ее здесь». «Какой резон?» — вырвалось у меня. «А вот рассказывать вам я не стану», — ворчаливо проговорил старик. «Хотя бы потому, что...» — Зельда внимательно посмотрела на старика. «Кстати, вы знаете, где ваши молы?» «Молы?» — видно было, что старик неприятно удивлен. «А что с молами?» «Проверьте, но...» «Да сгорели они! И всего делов-то!» Пришел я на помощь Зельде. — Что? На старика было больно смотреть. У него был совершенно убитый вид. Судя по всему, старик был привязан к своим молам. Не зная, на что рассчитывала Зельда, но, похоже, реакцию ее слова вызвали совершенно противоположную той, которую она ожидала. — Раз вы убили молов, то я уничтожу вас прямо сейчас. К чему долгие разговоры? прорычал старик. И начался бой. Помня уроки Нелейны, я первым делом окружил себя и Артема магическими сферами. Тоже сделала Изельда. И вовремя. Мой друг не успел выстрелить, как на нас обрушилась огненная буря. Следом за ней в защитные сферы яростно шипя начали бить ослепительно белые молнии. Когда они попадали в стены, нас осыпало градом мелких оплавленных камней. Не было и речи о том, чтобы атаковать. Маг был чертовски силен. Я только и мог, что концентрироваться на поддержании защиты. Тут у меня в голове возник голос Зельды. «Действуй, избранный!» Что это значит, я не совсем понял, но вдруг почувствовал, что мне стало легче. В теле моем начала накапливаться сила, я просто упитывался ею. Мне казалось, что я становлюсь старуким гигантом, который одной рукой может сдвинуть горы. Недолго думая, я вскинул жезл и, собрав в один клубок всю свою энергию, поместил ее в сверкающем рубине на его вершине. Из рубина брызнул такой ослепительный свет, что мне пришлось зажмурить глаза. Следом раздался мощный взрыв. Взрывная волна отшвырнула меня назад, и я не удержался на ногах. Оказавшись на полу, я почувствовал, что глаза мои закрываются, и я начинаю проваливаться в темную пропасть забытия. Огромным усилием воли мне удалось открыть глаза и удержаться от потери сознания. Я приподнялся на локтях. Сильно кружилась голова, а потом все тело пронзила сильная боль, от которой я невольно застонал. И все же, сделав титаническое усилие, я сел. И в этот момент в комнате загремели пистолетные выстрелы. Стрелял Артем, который держался левой рукой за живот. Между его пальцев тонкой струйкой бежала кровь. Зельды вообще не было видно. Старик не ожидал подобного оборота. Видимо, старый хрыщ не поверил словам Артема об оружии. И нам оставалось только возносить молитвы богам, которые не вложили в голову мага ни капли разума. По-моему, мой друг выпустил всю обойму. Несмотря на это, старик держался на ногах. Его черный балахон набух от крови, лицо было бледно, но даже с десятком кусочков свинца в теле он пытался сотворить какое-то заклинание. И, похоже, ему это удалось так как кровь с балахона начала исчезать. Тут моя боль внезапно ушла, и я почувствовал необычайную легкость во всем теле. Я протянул руку вперед и представил себе, будто беру старика за шиворот и швыряю в противоположную стену. Надо было видеть мое изумление, когда в реальности все произошло именно так, как я себе и представлял. Невидимая сила подняла старика и швырнула его об стену. Торрен сполз по ней, оставляя кровавые подтеки на камни и затих. Я бросился к Артему. «Что с тобой?» «Да ерунда!» — отмахнулся он, отрывая руки от живота и показывая мне рану. это сволочь меня какой-то стрелой запустила!» Промедлия секунду, она торчала бы у меня в животе, а так лишь кожу содрала!» «Подожди! Рядом с нами вдруг появилась Зельда. Дай-ка я посмотрю!» «Ты где была?» – поинтересовался Артём. «Когда этот гад в меня выстрелил?» «Если бы не я», – улыбнула Зельда, – «ты лежал бы со стрелой в животе. Ты думаешь, что обладаешь достаточной реакцией, чтобы уклониться от магического арбалета?» «Я воспользовалась заклинанием невидимости, и мне удалось ослабить нашего противника. Старик невероятно силен. Если бы не Олег...» Даже не знаю, как он смог справиться с магом такого уровня, как Торен, я бы точно не справилась. «Да ладно!» Я, покачиваясь, поднялся на ноги. Старик просто недооценил противника. «А хорошо, ты библиотеку разгромил», — заметил Артем. Я огляделся. да больше половины шкафов с книгами превратились в обгорелую труху». Те же, что уцелели, представляли собой не очень привлекательное зрелище. Весь пол был усеян обгорелыми листами из книг. Зельда покачала головой. Я заметил, что она расстроена. — Вы не представляете, какую ценность имело то, что вы сейчас сожгли. — Мне жизнь дороже, — возразил Артем. — Книги книгами, а жизнь-то одна. Ведьма, ничего не ответив, подошла к моему другу, положила ему руку на рану и закрыла глаза. Ее рука засветилась голубым светом, и на лице Артема появилась блаженная улыбка. Когда Зельда отняла руку, я не мог сдержать возгласа восхищения. От раны не осталось и следа. «Теперь займемся тобой», — сказала девушка, подходя ко мне. «Кроме головной боли меня ничего не беспокоит», — поспешил заверить ее я. «Подожди!» – прошептала Зельда и положила руку мне на лоб. Рука была мягкой и теплой, и я вдруг на минуту ощутил страшную усталость. Меня охватило состояние полной беспомощности. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Но это неприятное состояние длилось меньше минуты. Оно сменилось приятным ощущением покоя и умиротворения, которые растекались по всему телу. Это было здорово. Силы возвращались ко мне, и вскоре я почувствовал себя совершенно здоровым. Однако у Зельды, когда она убрала руку, вид был неважный. Она опустилась на пол и слабым голосом произнесла. «Мне нужна подзарядка. За стеной портал, который ведет в башню, где держат Нелейну. На этот раз я не могу идти с вами. Лечение отобрало у меня много сил. Так что вы двое должны освободить ее и вернуться сюда». «Портал двухсторонний. С его помощью вы легко сделаете это». Сказав это, она откинулась к стене и закрыла глаза. «Ну что?» – обратился я к Артему. «Надо идти!» – заявил мой друг, вставляя в пистолет новую обойму. «Только ты давай портал организуй!» «Легко сказать!» – буркнул я, внимательно изучая стену, за которой, если верить словам ведьмы, находился портал. Ничего особенного она собой не представляла. Стена как стена. Но, приглядевшись повнимательней, я заметил слабое свечение в центральной ее части. Я закрыл глаза и мысленно коснулся заинтересовавшего меня участка. Так и есть. В нем пульсировала сила. Она мне виделась как сгусток багрового пульсирующего пламени. Немного поразмыслив, я добавил в этот сгусток энергии. Ничего не изменилось. Тогда я поднабрал ее побольше и послал еще один мощный импульс. Прогремел взрыв. Грохот был оглушительный. Нас осыпала мелкой каменной крошкой, и в стене появилась глубокая выемка. Затем вдоль нее прошла глубокая трещина, и стена начала разъезжаться в разные стороны. Когда каменные створки остановились, перед нами вспыхнул багровый портал. «Почему у меня такое чувство, будь то я в какой-то компьютерной игре?» Пробормотал Артем и посмотрел на меня. Я ничего не ответил и, махнув другу рукой, шагнул в портал.